575. Сын мой, крылья любви уносят к тому, кого любим, уносят мгновенно, соединяя с любимым огненными нитями связи. Незримые, но мощные энергии действуют не зная преград. Сильна, как смерть любовь. Стрела её стрелой огненной. Надо понять бессмертие чувств человеческих. Недолговечные астральные чувства И эмоции, ибо недолговечный сам астрал, и невысокие обычные формы его уявлений, но высшие чувства, и сильнейшая из них любовь, не умирают даже в тысячелетиях. Астральные чувства или движения в астрале проявляются и могут проявиться лишь тогда, когда жива эта оболочка. И даже ненависть, проходящая через несколько воплощений, может уявляться лишь на низших планах бытия, прекращаясь на время, когда сбрасывается астрал. Но любовь, любовь чистого порядка, уносит с собой дух в самые высокие сферы. И эта высокая любовь достигает с земли духов, ушедших в высшие сферы, так же свободно, как достигала она их на земле. в лекущую, объединяющую и соединяющую магнитную силу любви, надо понять как могучую силу жизни, активно действующую на плане духовном и неограниченную пределами трёх миров и барьерами между ними, непреодолимыми для грубых или плотных явлений. Ушедших от вас живыми почитайте и неразрывно связанными с вами живыми нитями света любви. Тогда любите духом и в духе свет из своей сущности излучаете, устремленные к тому, кого любите. При достаточном напряжении чувства можно ощутить ответную реакцию, и это ощущение можно все время усиливать, еще более напрягая любовь. Любовь — это энергия света, горящая в сердце огнями, и как таковая она может посылаться сознательно в любые сферы пространства. Одно условие необходимо для усиления её всепроникающего качества это её высота и чистота. Отсутствие личных эгоистических чувств делает эту энергию особенно легконосной, ибо чистый огонь обладает свойством всепроницаемости. В руках утончённого духа эти энергии являются послушными исполнителями его воли. Вспомните, что Христос говорил о любви и иерархии Это самые могучие силы связи с высшим, а вы приуспевайте любовью. Когда образ любимого учителя возникает в сознании, мгновенно устанавливается канал связи, и через пространство перебрасывается мост света, передающий вибрации ауры высшего духа. Каждое даже краткое представление изображения учителя в сердце автоматически соединяет сознание с учителем и озаряет его светом по силе сосредоточения. Психомеханика, незримая, тонкая, но явная и действующая мощно. Открыта всё для преданного сердца, пылающего любовью к владыке и возлюбленной дочери его, огненной посланнице света. Истина ушла за светом для вас и со светом для вас к вам вернётся, но в духе. В духе и устремитесь связь утвердить, когда настанет урочное время. А пока утеждайтес любовью.